Фокусник, которого на Рождестве пригласили его родители, каким-то образом слил в себе на время Фога и Холмса, и странное наслаждение, испытанное им в тот день, сгладило все то неприятное, что сопровождало выступление фокусник. Так как просьбы осторожные, редкие просьбы, позвать твоих школьных друзей не привели ни к чему, Лужин старший, уверенный, что это будет и весело, и полезно, обратился к двум знакомым, сыновья которых учились в той же школе, а кроме того пригласил детей дальнего родственника, двух тихих рыхлых мальчиков и бледную девочку с толстой черной косой. Все приглашенные мальчики были в матросских костюмах и пахли помадой. В двух из них маленький Лужин с ужасом узнал Берсенева и Розана из третьего класса, которые в школе были одеты неряшливо и вели себя бурно. — Ну вот, — радостно сказал Лужин-старший, держа сына за плечо. Плечо медленно уходило из-под его ладони. — Теперь вас оставят одних, познакомьтесь, поиграйте, а потом позовут, будет сюрприз. Через полчаса он пошел их звать. В комнате было молчание. Девочка сидела в углу и перелистывала, ища картин, приложения к Ниве. Берсенев и Розен сидели на диване со сконфуженными лицами, очень красные и напомаженные. Рыхлые племянники бродили по комнате, без любопытства рассматривая английские гравюры на стенах, глобус, белку, давно разбитый педометр, валявшийся на столе. Сам Лужин, тоже в матроске, с белой тесемкой и свистком на груди, сидел на венском стуле у окна и смотрел из-под лобья, грызя ноготь большого пальца. Но фокусник все искупил, и даже когда на следующий день Берсенев и Розен, уже настоящие, отвратительные, подошли к нему в школьном зале, низко поклонились, а потом грубо расхохотались и в обнимку, шатаясь, быстро отошли, даже и тогда эта насмешка не могла нарушить очарование. По его хмурой просьбе, чтобы он не говорил теперь, брови у него мучительно сходились, Мать привезла ему из гостиного двора большой ящик, выкрашенный под красное дерево и учебник чудес, на обложке которого был господин с медалями во фраке, поднявший за уши кролика. В ящике были шкатулки с двойным дном, палочка, обклеенная звездистой бумагой, колода грубых карт, где фигурные были наполовину королей валеты, а наполовину овцы в мундирах, складной цилиндр с отделениями веревочка с двумя деревянными штучками на концах, назначение которых было неясно, а в кокетливых конвертиках были порошки, окрашивающие воду в синий-красный-зеленый цвет. Гораздо занимательнее оказалась книга, и Лужин без труда выучил несколько карточных фокусов, которые он часами показывал самому себе, стоя перед зеркалом. Он находил загадочное удовольствие — Неясное обещание каких-то других еще неведомых наслаждений в том, как хитрой точно складывался фокус, но все же не доставало чего-то. Он не мог уловить некоторую тайну, в которой, вероятно, был искушен фокусник, хватавший из воздуха рубль или вынимавший задуманную публикой семерку треф из уха смущенного розана Сложные приспособления, описанные в книге, его раздражали тайнах, к которой он стремился, была простота, гармоническая простота, поражающая пуще самой сложной магии. В письменном отзыве о его успехах, присланном на Рождестве, в отзыве весьма обстоятельном, где под рубрикой «Общие замечания пространно, с плеоназмами» говорилось о его вялости, апатии, сонливости, неповоротливости, и где баллы были заменены наречиями, оказалось одно неудовлетворительно по русскому языку и несколько едва удовлетворительно, между прочим, по математике. Однако как раз в это время он необычайно увлекся сборником задач, веселой математикой, как значилось в заглавии, причудливым поведением чисел, беззаконной игрой геометрических линий, всем тем, чего не было в школьном задачнике. Блаженство и ужас вызывало в нем скольжение наклонной линии вверх по другой вертикальной в примере, указывавшем тайну параллельности. Вертикальная была бесконечна, как всякая линия, и наклонная тоже бесконечна, скользя по ней и поднимаясь все выше, обречена была двигаться вечно, соскользнуть ей было невозможно, и точка их пересечения вместе с его душой – неслась вверх по бесконечной стезе. Но при помощи линейки он принуждал их рассыпиться, просто чертил их заново, параллельно друг дружке, и чувствовал при этом, что там, в бесконечности, где он заставил наклонную соскочить, произошла немыслимая катастрофа, неизъяснимое чудо, и он подолгу замирал на этих небесах, где сходят с ума земные линии. На время он нашел мнимое успокоение в складных картинах. Это были сперва простые детские, состоявшие из больших кусков, вырезанных по краю круглыми зубцами, как бисквиты и пятибер, и сцеплявшихся так крепко, что, сложив картину, можно было поднимать, не ломая целые части ее. Но в тот год английская мода изобрела складные картины для взрослых. «Пузеля» как называли их у Пето, вырезанные крайне прихотливы. Кусочки всех очертаний, от простого кружка, часть будущего голубого неба, до самых затейливых форм, богатых углами, мысками, перешейками, хитрыми выступами, по которым никак нельзя было разобрать, куда они приладятся, пополнят ли они пегую шкуру коровы, уже почти доделанной, является ли этот темный край на зеленом фоне тенью от посоха пастуха, чье ухо и часть темени ясно видны на более откровенном кусочке. И когда постепенно появлялся сперва круп коровы, а справа на зелени рука с дудкой, и повыше небесной синевой ровно застраивалась пустота, и голубой кружок ладно входил в небосвод, Лужин чувствовал удивительное волнение от точных сочетаний этих пестрых кусков, образующих в последний миг отчетливую картину. Были головоломки очень дорогие, состоявшие из нескольких тысяч частей. Их приносила тетя, веселая, нежная, рыжеволосая тетя. И он часами склонялся над ломберным столом в зале, проверяя глазами каждый зубчик раньше, чем попробовать, подходит ли он к выемке, и стараясь по едва заметным приметам определить заранее сущность картины. Из соседней комнаты, где шумели гости, тетя просила, «Ради Бога, не потеряй ничего!» Иногда входил отец, смотрел на кусочки, протягивал руку к столу, говорил, «А вот это, несомненно, должно сюда лечь!» И тогда Лужин, не оборачиваясь, бормотал глупости, «Глупости, не мешайте!» И отец, осторожно прикоснувшись губами к его хохолку, уходил мимо позолоченных стульев, мимо обширного зеркала, мимо копии скупающейся фрины, мимо рояля, большого безмолвного рояля, подкованного толстым стеклом и покрытого парчевой попоной. Только в апреле, на пасхальных каникулах, наступил для Лужина тот неизбежный день, когда весь мир вдруг потух, как будто повернули выключатель, и только одно посреди мрака было ярко освещено —